Грустный напев олимпийские музы, начните пояс волшебной речь в наосе строго. В детстве еще и полите богиня велела, но дочь неразумная в храм допускала подругу свою Антиопу. Встала с рассветом готовая к бою царица. В наос вошла, но где же пояс, дар? Арея исчез, и нет Антиопы. Все поняла и полита и в гневе жестоком волосы рвать принялась, голову пеплом святых алтарей посыпая. Но горю ничем не поможешь, надо идти на ратное поле, надеясь на лук да на меч свой на острый. Но разве поспоришь с теми, кто поясом чудным владеет? Бой этот был быстротечным. Женщины вышли за город и видят, нет Политы на месте кровавом, только копье ее, меч до да кольчуга, щитом златокрайным покрытый. Дочь политы решила лишить себя жизни, и меч над собой занесла из бронзы лемноской. Но вдруг в небесах голос раздался, могучий. Мать твоя, помни бессмертно, Поднята мною она на тверде Олимпа. Отныне царицею ты, Ферма осталась, властвуй над городом так же удачно, как и Полита царила. Выстрый ей храм. Время придет, я верну тебе пояс волшебный. Много веков с той поры прошагало, царство раздвинули вширь Амазонки, храм благолепный, огромный, воздвигнули в честь Палиты. Только успели в наосе светлом поставить ее изваяние, как очутился на бедрах богини пояс волшебный. Он и поныне дарует победы нам, дочерям, фермаскиры, наездницам славным. Вывести козу из хлеба оказалось нетрудным. Они привыкли к девочкам. Животное заупрямилось только около конюшни. Но Кадмеев тащил ее за рога и провела мимо сторожихи. Милета склонилась над ребенком и улыбалась. Девочка сопела носом и старательно сосала ее палец. «Я же сказала, она хочет молока. Как ты думаешь, она может взять сосок? Вспомни, как это делал бог арей. Сам он выдаивал сосцы над губами младенца». Милета положила девочку на спину. «Подводи козу ближе». Коза не хотела стоять на месте. Она старалась добраться до сена. — Так у нас ничего не выйдет. Козу надо положить тоже. Она не захочет. Я ей подсеку ноги, а ты крути рога. Все старания девочек положить козу оказались напрасными. У них не хватало селенок. Неизвестно, чем бы кончилась эта затея. Но вдруг открылась дверь, И испуганные девочки увидели Лаэрту. Из-за двери выглядывала рабыня.